Глава 10. Дом был маленьким, с маленькими окошками. На полу линолеум, тканевые обои кое-где вздулись, а запах ароматической свечи не мог полностью заглушить базовую ноту сырости. Лицо у элен Сиденваль все еще было заплаканным, но сегодня она выглядела более собранной. элен налила себе и Эспинг чаю, а Винстону кофе. «Как вы себя чувствуете, элен Мягко спросила Эспинг, когда все трое сели за стол на кухне. «Я приняла снотворное. Когда ложилась спать, включила свет во всем доме и телевизор. Глупо, да?» От пара, поднимавшегося от чашки с чаем, ее очки затуманились. «Вы не против, если я буду записывать?» Эспинг выудила из кармана дождевика телефон. Винстон вынул записную книжку в кожаном переплете. Такими малескинами он пользовался уже лет 15. Полицейские пару секунд разглядывали друг друга, словно пытаясь постичь чужой выбор. «Допрос элен Сиденваль, понедельник, 29 июня, время 9 часов 38 минут», проговорила Эспинг, держа телефон у губ. «Допрос проводит инспектор уголовной полиции Эспинг. Также присутствует... Она покосилась на Винстона и еле слышно вздохнула. Комиссар уголовной полиции Петер Винстон. И она положила телефон на стол перед элен «Расскажите о вчерашнем дне, с самого начала». «Я...» — элен проглотила комок. «Я раз сто пункта за пунктом прошлась по всему, что предстояло сделать. Приехала в Еслевстранд около девяти, чтобы подготовить все к показу. Джесси спала долго, так что она появилась часа через два, не раньше. То есть около одиннадцати». уточнила Эспинг. «Да, элен отпила из чашки. Вообще планировались два показа, один до обеда, другой после, но в субботу вечером в список добавили и вас. элен кивнула на Винстона. «Мы не знали, что вы из полиции. Джесси думала, вы финансист». Эспинг с трудом скрыла улыбку. «София Врам появилась около половины двенадцатого и оставалось минут двадцать», продолжила элен «После этого мы с Джесси пообедали. Я все приготовила заранее. Мы успели послушать начало ее передачи, а потом Джесси решила, что нам нужно еще шампанского, и отправила меня домой за бутылкой. В дверях я встретила Никласа и Даниэлу Мудик, съездила за шампанским, а когда вернулась на Вилле, были вы. Новый кивок Винстону. А Джесси уже... Эллен снова с трудом проглотила комок. Она старалась не расплакаться. Самое ужасное, что стеклянное ограждение на площадке... «Установили еще несколько недель назад». Тихо проговорила она. Но Джесси решила, что стекло установлено косо. Во вторник она вызвала мастера, но все кончилось тем, что стекло треснуло, и мастер на время заменил его фанерой. Фанера Джесси не понравилась, и она уже перед самым показом велела мне убрать ее и заменить тканевой лентой. Я предупредила ее, что это может оказаться опасным, но она не хотела слушать. «Если бы только я настояла на своем...» Эллен достала носовой платок, сняла очки и вытерла щеки. «Сколько шампанского выпила Джесси?» – спросила Эспинг. «Утром у нас в холодильнике было две бутылки. Эллен снова надела очки. Во время первого показа я открыла одну и подала по бокалу Джесси и Софи в рам. За обедом Джесси допила эту бутылку. Я не пила, потому что была за рулем. Джесси решила, что когда приедут Никлас и Даниэлла, понадобится вторая бутылка». и отправила меня за ней. «То есть получается, что Джесси выпила почти бутылку шампанского в одиночку», подытожила Эспинг. «Она всегда так много пила? Было воскресенье, да еще и рабочее». Эллен заерзала. «Иногда такое случалось», — неуверенно произнесла она. «Джесси очень любила шампанское. Она говорила, что это часть работы». «Какой была Джесси?» — спросил Винстон. «Вы работали и жили вместе». Могу предположить, что в таких обстоятельствах можно близко сойтись с человеком». Ну, казалось, элен задумалась. Джесси была сильной, успешной женщиной и работала в сфере, где слабым не место. Да, она могла выглядеть жесткой и холодной, особенно по телевизору, но в основном это была роль, которую она играла перед камерами. А еще надо помнить, что американский стиль руководства сильно отличается от шведского. Мы шведы чувствительные. Все всегда должны соглашаться со всеми, иначе кто-нибудь обидится. Будь Джесси мужчиной, никто бы не жаловался, но сильных женщин просто не переносят». элен отпила еще чаю. На место ее ассистента претендовали очень многие, но мы уже на собеседовании ощутили, что у нас есть что-то общее. Джесси была для меня не просто начальницей, она была моей наставницей, образцом для подражания. Снова появился носовой платок. «Но далеко не все были преданы Джесси так, как вы», — заметил Винстон. «Некоторые Джесси терпеть не могли. Попросту говоря, ненавидели». Эспинг совсем не понравилось, что он перехватил инициативу. «Да, такие люди, конечно, были, но...» Эллен побледнела. «А почему вы спрашиваете?» «Простая формальность», — быстро сказала Эспинг, и сердито покосилась на Винстона. а а Объяснение успокоило элен Во всяком случае, немного успокоило. «Вы не знаете, может быть, есть завещание?» спросил Винстон уже помягче. «Наверное, есть, но подробности я не знаю. Нас обслуживает адвокатское бюро из Бербанка. Телефоны и прочая информация. Если вы подождете, я схожу, уточню». «Вы не против, если мы пойдем с вами?» Винстон поднялся. Эспинг ничего не оставалось, кроме как последовать за ними. Окно в кабинете Джесси выходило на заросший садик. Письменный стол, два книжных стеллажа, заваленных папками и кипами каких-то документов. Посреди стола стоял ноутбук. — Это компьютер Джесси? — спросил Винстон. элен покачала головой. — Мой. Джесси почти все держала в телефоне. Я занималась остальным, даже ее электронной почтой. Она была people person. предпочитала прямой контакт с людьми все время говорила по телефону элен включила компьютер и стала просматривать какие то документы под столом ожил принтер вот контактные данные адвокатского бюро элен протянула полицейским распечатку если вы не против мы хотели бы заглянуть в спальню джесси сказал винстон элен удивленно взглянула на них но протестовать не стала да конечно Она на втором этаже. Поднявшись по узкой лесенке и повернув направо, полицейские оказались в спальне Джесси. Аккуратнейшим образом застеленная двуспальная кровать, два гардероба, на ночном столике ночник, ароматическая свеча и книга. «The Secret», — прочитал Винстон и сделал пометку в записной книжке. «Мой подарок», — кивнула элен «Поразительная книга». «Заставляет задуматься о по-настоящему важных вещах. Я знаю, Джесси любила эту книгу». Винстон полистал книжку. Тугая и сразу закрылась сама, словно ее вообще ни разу не открывали. У Эллен зазвонил мобильный. «Извините, я должна ответить», — сказала она и стала медленно спускаться по лестнице. Эспинг воспользовалась случаем и прокралась в ванную, решив, что Винстон не из тех, что станет всюду шнырять и вынюхивать. Однако ванная при беглом осмотре не открыла ей ничего нового. На полу синее пластиковое покрытие, унитаз, душ, раковина. На полке громоздились тюбики и флакончики, крем для рук, средства для укладки волос, духи, туалетная вода. Там же стояла с полдесятка патрончиков с губной помадой, дорогой, той же марки, что и у Фелисии. Эспинг встряхнула футляр с длинными накладными ресницами, после чего приоткрыла шкафчик, где ее внимание тут же привлекла баночка из оранжевой пластмассы. Винстон тем временем открыл дверь второй спальни. Комната элен оказалась уменьшенной копией комнаты Джесси. На ночном столике рядом с еще одной необычайно аккуратно заправленной кроватью лежали пара детективов, очешник и несколько книжек по саморазвитию. Винстон, будучи поборником аккуратно заправленных кроватей, оценил работу. Покрывало и одеяло лежали почти по-армейски безупречно. Ни складочки, ни морщинки. В дверях возникла элен Вероятно, она уже закончила разговор. Джесси говорила, если у тебя выдался мерзкий день, то особенно хорошо вернуться домой к застеленной кровати. У нее это с самого детства. «Какие у нее были отношения с семьей?» – спросил Винстон. «А вы не слушали ее передачу?» «Только конец». элен вздохнула. «Родственники Джесси были глубоко религиозными, до да нетерпимости. Страшные консерваторы. После совершеннолетия она порвалась с ними и переехала в Стокгольм. Терпеть не могла свою семью, даже на похороны родителей не приезжала. Грустно, да? Остаться без близких людей». Эспинг вышла из ванной с оранжевой баночкой, как будто попавшей сюда из американского фильма. «Джесси принимала таблетки от мигрени», – констатировала она. «Иногда», – подтвердила элен «Вы не знаете, она вчера их принимала?» «Не могу сказать». «Но могла принять. В субботу она была на вечеринке. Ничего удивительного, если бы наутро она встала с больной головой». «Может быть», – согласилась элен Иногда она принимала таблетку заранее. Джесси ужасно мучилась мигренями, говорила, что это проклятие она унаследовала от матери. «У нее был бойфренд?» — спросил Винстон. Или партнер, или как там сейчас говорят. Ассистентка слегка покраснела. Постоянного нет, не было, но она встречалась с разными мужчинами. Здесь, в Швеции. Эллен поколебалась и медленно покачала головой. «Насколько я знаю, нет. Джесси жила Ислев-Страндом. Она все свое время посвящала этому проекту. Я все еще не могу осознать, что она умерла». Ассистентка сняла очки. По щекам медленно поползли слезы, и она отвернулась. Полицейские переглянулись, но промолчали. Эспинг и Винстон подождали, пока элен придет в себя, и только потом уехали. Выходя из дома, Винстон подцепил старую Симбрис Хаммонсбладет из стопки газет у двери. Газету он, прежде чем сесть в машину, расстелил на сиденье. «Итак, что нам известно?» — спросил он, никак не комментируя свои действия. Эспинг оскорбленно взглянула на него. «Что Эллен Сиденваль боготворила свою начальницу», — пробурчала она. «Что она категорически не хочет говорить о ней ничего плохого, даже если порассказать есть о чем». «А еще...» Эспинг перевела дух. Она собиралась провести допрос сама, а тут вопросы задают ей. К тому же хотелось продемонстрировать этому хлыщу, что у нее все под контролем и в руководстве она не нуждается. Завещание, таблетки от головной боли, что Джесси любила, чтобы все было под контролем, что она жила ради работы, что она терпеть не могла свою родню, встречалась с мужчинами, но постоянных отношений не заводила. «А что вы думаете об условиях, в которых они живут?» Эспинг поразмыслила. «Хороший вопрос, надо признать. На удивление, скромные для человека, который продает виллы ценой в несколько миллионов». «Вот именно», — подтвердил Винстон. «Что заставляет меня задуматься, насколько хороши были дела Джесси в действительности?» «Проверю, когда приеду в участок», — кивнула Эспинг. Несколько секунд оба молчали. Винстон снял с брюк очередной собачий волос. И еще кое-что. Эспинг свернула налево и теперь направлялась к Ислю в Странду. Ничего конкретного, просто чувство. Она тут же пожалела, что завела этот разговор, но отступать было уже поздно. Эллен Сиденваль что-то скрывает. Она ожидала, что Винстон фыркнет и отметет ее предположение. Но Винстон лишь медленно кивнул.